Глава 46. Ноябрь 2010 года. Карл очнулся через пару секунд и все же не сразу. Сначала он ощутил на лице воду, затем боль, пронзившую не только голову, но и локоть с предплечьем, которыми он успел смягчить удар. Мерк уронил голову на грудь, не открывая глаз, и пробудился в очередной раз от какого-то дискомфорта в теле, ранее никогда им не испытываемого. Сухость во рту, неконтролируемые образы в голове, чередующиеся между вспышками и цветовыми волнами. В общем, Карл чувствовал себя отвратительно. Тошнота и еще тысяча всяческих ощущений, предвещавших, что если он откроет глаза, лучше не станет. Затем он услышал голос. «Давай же, Мёрк, сколько можно?» И этот голос Карл не мог соотнести с тем местом, где по его расчетам он находился. Полицейский медленно открыл глаза. Постепенно перед ним сложился некий силуэт. И вот его взгляду предстало мумифицированное человеческое тело, у которого челюсть отвисла словно в безмолвном крике. В это мгновение он окончательно опомнился, вздохнул и принялся переводить взгляд с одного высушенного трупа на другой. В глазах его двоилось. «Да уж, Карл Мёрк, ты попал в замечательное общество», прозвучал голос где-то над ним. Карл пытался контролировать шейные мышцы, но это давалось нелегко. Что за чертовщина тут приключилась? Повсюду оскаленные зубы и коричневая плоть. Где он очутился? «Сейчас я тебе помогу», Снова раздался голос, и Карл почувствовал, как чья-то рука вцепилась ему в волосы на затылке и откинула его голову назад, так что все нервные окончания в области шеи отчаянно заныли. Старик над ним не сильно отличался от трупов вокруг стола. Кожа морщинистая и сушеная, цвет лица поблек. Зрачки, прежде очень резко выделявшиеся, теперь как будто обведены мертвенными кругами. Прошли всего лишь сутки но курт вад изменился кардинально карл хотел было задать вопрос если вад здесь значит все таки состоял с нета в сговоре но не мог да и к чему присутствие старика говорило само за себя на ну, так вот добро пожаловать на празднество сказал вад и резко отпустил волосы карла смотри ка и хозяйка с тобой за столом И она даже еще дышит. Лучшего и пожелать нельзя. Карл посмотрел в лицо нета Германсен. Казалось, оно обмякло. Губы, морщины под глазами, челюсть. Все казалось застывшим. Карл обратил внимание, что, как и он сам, Нета была связана скотчем и примотана к стулу. — Нета, тебе, похоже, не очень удобно, — сказал Курт, беря в руки скотч. Быстрыми движениями с режущим ухо звуком он привязал ее руки к подлокотникам кресла. «Прекрасно! Ты выбрала себе лучшее место!» — рассмеялся он и уселся на последний свободный стул. «Дамы и господа! С удовольствием поприветствую вас! Ужин подан! Приятного аппетита!» Затем поднял пустой бокал и кивнул, обращаясь к собравшимся. «Нэта, может, представишь меня своим гостям?» — спросил Ватт, взглянув на труп с впалыми щеками и вытращенными глазницами в изъеденном молью и запылившемся твидовом пиджаке, который сидел на противоположном конце стола. «А, Филипп, с тобой-то я знаком. Будь здоров, старый приятель!» Тот самый Нёрвик, сидевший в конце стола во время переговоров. Значит, всё идёт по плану, верно?» Он разразился сумасшедшим хохотом, поистине тошнотворным. Затем Курт обратил взгляд на соседку Карла. «Послушай, Нетто, неужто тебе плохо? Может, вколоть ещё одну дозу флумазенила, а то ты какая-то измученная?» «Помню тебя в гораздо лучшей форме!» Она прошептала что-то в ответ. За правильную трактовку этой фразы Карл не поручился бы. Кажется, думаю, вряд ли. Старик не расслышал реплики, но выражение его лица изменилось. «Ну, довольно развлечений. Я вижу, Нэтта, у тебя были планы в отношении всех нас. А потому мне особенно приятно поучаствовать в событиях сего дня» исходя из моих собственных интересов. Теперь вкратце расскажите оба, что именно вы разболтали посторонним о деятельности сообщества, дабы у меня сформировалось верное впечатление о вероятности вредоносных последствий, и дабы я понял, каким образом мои люди могут восстановить спокойствие и вернуть доверие к нашей работе». Карл посмотрел на него затуманенным взглядом, пытаясь вновь обрести способность чувствовать. Он пытался дышать разными способами, но лишь когда принялся втягивать воздух через уголок рта, кажется, это возымело какой-то эффект. Он начал контролировать то, что происходило с телом. Глотательные движения стали ощутимее. Паралич горла и глотки смягчился. Мерк мог дышать глубже. «Пошел ты!» прошептал он. Ват услышал, но лишь улыбнулся. «А, Карл Мёрк, ты можешь говорить. Исключительная новость. У нас полно времени, но давай уже начнем с тебя». Он опустил взгляд на сумку, стоявшую на столе. «Не стану скрывать. Сегодняшний вечер станет для вас последним». «Зато обещаю, что если вы согласитесь на сотрудничество, вас ждет быстрая и безболезненная смерть». «Если же нет...» — он засунул руку в сумку и извлек скальпель. «Наверное, можно не продолжать. Это не совсем чуждый мне инструмент». Нетта вновь попыталась что-то произнести но по-прежнему производило впечатление глубоко парализованного человека, принадлежащего иной реальности. Карл взглянул на скальпель и попробовал собраться с силами. Бессильно и тщетно рванул скотч, сковывающий запястье. Чуть дернулся на стуле, но тело почти не подчинялось. Смеяться или плакать в данный момент ему было все равно. «Черт возьми, что со мной происходит?» — думал он. «Неужели именно так чувствуешь себя при сотрясении мозга? Может ли происходящее быть на самом деле?» Он поднял взгляд на Курта Вада. Кажется, пот течет по его переносице, а утомление вызывает дрожь в руках. «Каким образом вы оказались в контакте? Нета, это, это ты обратилась в полицию?» Вад вытер лоб и рассмеялся. «Да нет, вряд ли». «У тебя ведь и у самой рыльца в пушку, верно?» Он обвел жестом трупы. «И кто же такие эти бедняги, которых ты решила разом укокошить?» «Вот тот парень, к примеру». Он указал пальцем на тело напротив. Как и остальные, труп был привязан к стулу, но сидел как-то неровно. Тело было бесформенным и все еще казалось дородным. Курт улыбнулся, но тут же схватился за горло, словно ощутил сжение или затрудненность дыхания. Карл бы тоже не отказался так сделать, если бы только имел возможность. ват несколько раз кашлянул и снова вытер лоб. «Расскажи, Карл, какие же бумаги оказались в ваших лапах? Удалось прихватить что-нибудь из моего архива?» Прикоснувшись скальпелем к столу, он надрезал скатерть не возникало никаких сомнений в том, насколько острым был инструмент. Карл прикрыл глаза. Он совсем не хотел умирать, и уж точно не таким образом. Но коли уж этому суждено случиться, надо принять смерть с честью. Тупой ублюдок не заставит его сказать ничего важного. «Так-так, ты молчишь. Как только я вас прикончу...» Позвоню своим людям, попрошу их зайти и прибрать ваши трупы. Хотя...» Ватт оглядел комнату и несколько раз глубоко вдохнул. Ему было нехорошо. Затем он расстегнул верхнюю пуговицу на воротнике. «Хотя ты даже жаль портить подобным образом столь чудесное общество», завершил он. Карл не слушал. В данный момент он сосредоточился на своем дыхании. Вдох через уголок рта, выдох через нос. При этом комната кружилась не так стремительно. Мягко говоря, ему по-прежнему было как-то не по себе. Женщина рядом с ним дернулась. «Ах, так ты глотнул кофе!» Почти беззвучно прохрипела она, устремив ледяной взгляд на Курта Вада. Старик на мгновение замер, взял стакан с водой и совершил еще несколько глубоких вдохов. Теперь... Он выглядел совершенно безумно, и Мёрк прекрасно понимал, каково ему. Нета издала какие-то звуки, которые можно было принять за смех. «Значит, оно действует. А то я уж начала сомневаться». Старик опустил голову и бросил на нее холодный взгляд, далекий от выражения слабости. «Что было в кофе?» — спросил он. Она лишь рассмеялась в ответ. «Развяжи меня, тогда узнаешь. Только не уверена, что это тебе поможет». Курт Ватт сунул руку в карман и вытащил мобильный телефон, не спуская глаз с Нетта. «Ты скажешь, что было в кофе. Сейчас же, Нетта, иначе я тебя прирежу, понятно? Скоро сюда прибудет мой помощник. Он даст мне противоядие. Скажи, и я отпущу тебя». «И будем считать, что мы квиты». В течение некоторого времени он пытался дозвониться кому-то. Захлопывал телефон, затем открывал его снова и набирал номер. Затем принялся набирать другой номер. Так безрезультатно. Карл почувствовал, как в груди у него нарастает какое-то напряжение и сделал как можно более глубокий вдох. Стало адски больно, но едва он выдохнул напряжение в шейных мышцах и языке отступило. Так было гораздо лучше. — Если ты, старый дурак, собираешься связаться со своими приспешниками, — простонал он, — то не трать времени, потому что тебе не удастся. Карл смотрел ему прямо в глаза. Совершенно очевидно, Курт не понимал значения произнесенных слов. Тогда полицейский не удержался от улыбки. — Все арестованы. Мы отыскали список членов секретной борьбы. В твоем сарае. В ту же секунду по лицу Вада скользнула тень. Он вздрогнул. Несколько раз сглотнул. Взгляд его принялся облуждать по комнате, в то время как надменное выражение лица постепенно исчезло. Он пару раз кашлянул и устремил на Карла взгляд, исполненный жгучей ненависти. — Боюсь, Нэтте. Мне придется избавиться от одного из твоих гостей, — прорычал он. — А как только я прикончу его... «Ты расскажешь мне, чем отравила меня, ясно?» Старик выпрямил свое длинное костлявое тело и толкнул стул назад. Скальпель крепко был зажат в его руке. Суставы пальцев побелели. Карл опустил взгляд. Подонок будет лишен удовольствия смотреть в глаза жертве, вонзая лезвие в тело. «Хватит звать меня Нетте!» Донесся хрип от женщины, сидевшей рядом. «Ты слишком фамильярен со мной, куртват Ты меня совершенно не знаешь!» Старушка дышала тяжело, но голос ее был отчетлив. «Прежде чем ты встанешь со своего места, представься соседке, как подобает! Да-да, думаю, тебе необходимо это сделать!» Старик мрачно взглянул на нее и повернул голову в противоположную сторону, обратившись к соседней карточке. Затем покачал головой. «Тут написано, Гита Чарльз. Я с ней не знаком. Вот как. Тогда, мне кажется, тебе надо получше присмотреться. Взгляни же на нее, сволочь!» Карл поднял голову и увидел, как куртват медленно подался чуть вперед, опершись локтями о стол, чтобы получше разглядеть лицо соседки. С пальцами схватил голову мумии и с хрустом повернул к себе. Потом отпустил. «Да это ведь на-то!» произнес он и с рассеянным видом схватился за грудь. Выражение его лица постоянно менялось, словно деформировалось. Затем плечи опустились, и больше в старике совершенно не осталось былой надменности. Запрокинув голову, Курт начал задыхаться, а потом упал вперед. Карл и хозяйка квартиры молча сидели и наблюдали, как понемногу стихали его судороги. Он еще дышал, но, видимо, должен был скоро умереть. «Я Гита Чарльз», — представилась женщина и повернула голову к Карлу. «Из присутствующих здесь на моей совести только убийство Нетта. В живых могла остаться только одна из нас. Я просто защищалась». «Всего лишь один удар молотком, которым она собиралась воспользоваться против меня!» Карл кивнул. Таким образом, с Нетто он никогда не общался. Кое-что это объясняло. Некоторое время они сидели молча, наблюдая за бессмысленным морганием Курта и его борьбой за глоток воздуха. «Мне кажется, я понимаю, кто все эти люди, сидящие за столом!» прервал молчание Мерк. «Но с кем из них вы лично были знакомы?» «Кроме самой Нетте я знала только Риту». Она кивнула на тело полусидевшее, полувисевшее рядом с Карлом. «Только когда вы приходили меня допрашивать, я поняла связь между именами на карточках и реальными людьми, когда-то знакомыми с Нетте. Я просто была одной из них». «Если мы выберемся отсюда, придется вас арестовать». Вы пытались убить меня молотком. Однако есть еще и другая проблема, — сказал Карл. Не знаю, что было подмешано в кофе, но, возможно, вам действительно удалось устранить меня. Он кивнул на слабо двигающиеся веки Курта Вада. Яд, солидный возраст и шоковое состояние. Все это вскоре должно было доконать его. Нет-нет, — думал Карл. Долго это не продлится. Жизнь Курта Вада за жизнь осада. Так и должно быть. Женщина покачала головой. Вы почти ничего не выпили. По крайней мере, я уверена, что глотнули недостаточно для летального исхода. А трава очень старая. Карл посмотрел на нее с удивлением. Гита, вы жили жизнью нета в течение двадцати трех лет. Как вам это удалось? Она попыталась рассмеяться. «Мы были немного похожи с ней. Ну, конечно, я была несколькими годами постарше и довольно измотана к тому моменту. Но ситуация быстро исправилась. Несколько месяцев, проведенных на Майорке, и я пришла в форму. Немного высветлила волосы, прикупила одежду пошикарнее. Все это оказалось как нельзя кстати». «Жизнь Нэтта была лучше, чем моя. Гораздо лучше. Естественно, я опасалась, что меня разоблачат на паспортном контроле или в банке или еще где-нибудь. Но, представляете, оказалось, что нетта в Копенгагене никто особо не знает. Нужно было только не забывать прихрамывать. Единственное, на что люди обращали внимание. А гости тут». Замечательно посидели. На кухне я обнаружила кучу формалина. Было совсем несложно понять, как Нетта собиралась с ними поступить. Пришлось только побольше влить в глотку каждому из них, чтобы не начался процесс гниения. И вот вы видите результат. Они аккуратненько рассажены, каждый на своем месте. А что мне еще оставалось делать? порубить их на куски и напичкать расчлененными телами мусорные мешки, чтобы кто-нибудь случайно на них наткнулся. Нет уж, нет то все предусмотрела. И вот мы сидим тут, за столом вместе с ней, и ничего не можем поделать». Она истерично расхохоталась. Такая реакция была легко объяснима. На протяжении более чем двух десятилетий Гита прекрасно справлялась с двойной ролью. Но что теперь? Ведь они сидели в совершенно изолированной от мира комнате, крепко-накрепко привязанные к своим местам. И кто же мог их обнаружить? И когда? Роза была единственной, кто знал, что Мёрк может отправиться сюда. Но он сам отпустил её на неделю. Кто тогда? Карл перевёл взгляд на Курта Вада, вдруг уставившегося на них выпученными глазами. Затем по телу старика прошла дрожь, словно он собрался с силами в последний раз, а потом неожиданно развернулся вокруг себя в предсмертной конвульсии, протянув руку к женщине, сидящей рядом с Карлом. Полицейский слышал, как ват умер. Краткий, немощный хрип, выдох, и вот он уже затих на полу, уставившись в потолок глазами, некогда делившими человечество на достойных и недостойных. Карл глубоко вздохнул, то ли с облегчением, то ли с отчаянием, он и сам толком не понимал. После чего повернул голову к слегка дрожащей женщине и увидел, что у нее из шеи торчит глубоко воткнутый скальпель. Она не издала ни звука. Стояла гробовая тишина. В течение двух ночей Мёрк делил общество с семью мертвецами. Но его мысли находились далеко оттуда людьми, которых он знал и которых любил гораздо сильнее, нежели сам предполагал прежде. С осадом, монной и харди да даже с розой. Когда третья ночь окутала окружающие силуэты тьмой, Карл дал слабину и сдался. Оказалось, это несложно. Просто заснуть. Заснуть на века. Его разбудили окриками и тряской. Незнакомцы утверждали, что являются сотрудниками полицейской разведки, Кто-то положил руку ему на шею, чтобы нащупать пульс. Только после того, как Карлу дали воды, он ощутил настоящее облегчение от того, что сумел выжить. «Как?» С огромным трудом выдавил из себя Мёрк, пока они распутывали ему ноги. «Как мы вас обнаружили? Мы задержали множество народов в том числе человека, следившего за вами и оповестившего Курта Вада о вашем местонахождении. Он наконец-то заговорил. «Следившего за мной», — с раздражением подумал Карл. «Неужели кто-то за ним следил? Возможно, он стал староват для подобных игр».